Глава двадцать вторая Времени Привычно болтающиеся на периферии цифры часов Налились цветом и заставили вздрогнуть Я отбежал в сторонку от дома Кэт и вышел из игры Едва кокон открылся, я, не дожидаясь адаптации, скинул ноги на пол Опираясь подрагивающими руками о край, выпрямился Три неверных шага донесли до стола Телефон ткнулся в руку и ничуть не добавил спокойствия Семь пропущенных звонков от одного адресата «Лена, что случилось? Ты не беспокойся, но я, кажется, не смогу пока найти тару для...» «Что случилось?» На том конце трубки раздался тяжелый вздох. «Меня захватил в плен лепрекон. Игрок. Собирается куда-то продать». Волна адреналина, казалось, взорвала моё ещё не отошедшее от кокона тело. Время ускорилось, сердце забарабанило так, что, казалось, ещё чуть и выскочит из груди. А девушка продолжала. «Ты не беспокойся, я понимаю, тебе сейчас нельзя показываться в лазаделе Порежется репутация». «Да какая к чёрту репутация? Скажи внятно, где ты находишься. Адрес, места «Лёша, подожди. Ну что ты сделать сможешь? Лепрекон крут, у него 35-й уровень. Ещё как минимум кинжал» ядом смазанный. Ты придёшь, и он сразу отправит тебя на перерождение. «Лёша! Так, так!» — рявкнул я, с трудом сдержал рычание, рвущееся из горла. Где-то на периферии разум попытался вякнуть, что она права. Да что за чепуха, это всего лишь игра. Но на этот раз моя козырная отмазоловка мгновенно забилась под камушек, да ещё и прикрылась, дрожа вторым. «Блин, да как я её отпустил одну в город! И знал же ведь му***ла, что это опасно!» Лена, правильно поняла мое тяжелое дыхание в трубке, быстро сказала. «Серокозлиный переулок, дом 34. Торговец с разностями, лепрекон Дробард. Вооружен ядовитым кинжалом, весь магазин напичкан вяжущими ловушками. Предложил взять бутылку в руки, посмотреть поближе, и меня сразу схватили лианы. Я, то есть мой персонаж, сейчас у него в подвале. Он говорил, много игроков и местных так поймал». Будет в игре, как он сказал, до самой моей продажи. Сколько времени на это потребуется, неизвестно. В магазине у него не работает возможность скриншотить и записывать. Видимо, я громко скрипнул зубами, потому что девушка мгновенно замолчала. Но, конечно, как не хотелось сделать что-нибудь дурацкое, вроде запустить телефон в стену, я сдержался. Постарался переключить мозги с обычных отмазов на полезное. «Лена, у меня Лазадель почти весь закрыт на карте. Ты мне передать карту не можешь, и никто не может. Разбей город на сектора и скажи примерно, в какой части находишься. Так, представь...» Помесь обычных часов со стрелками и мишени дартс. В общем, круг, разбитый на 12 частей, внутри которого три круга равной ширины. Девушка замолчала, видно, представляя. А я забарабанил ногтями по зубам. Старая привычка, доставшаяся от отца. Редкие моменты его хорошего настроения, когда он учил нащёлкивать так блатные мелодии. Давно вроде бы избавился, но поди ж ты. Если так, то этот магазин примерно в секторе 10 часов, в средней части. Лёша, ты уверен? Все, зайди, пожалуйста, в игру. Если выйдешь, искусственный интеллект может привязать твой аватар к локации, как это в других играх бывает, и я не смогу освободить. Жди, я этот сучий потрох по трем елкам развешу». Я вдавил кнопку отбоя. Какая-то часть сознания с удивлением отметила, что, пожалуй, впервые Лена не одернула меня фразой «Не матерись». Вход в игру пошел потяжелее. Все-таки система не одобряет внезапные скачки взад-вперед. Впрочем, она все же смогла оцифровать мой порыв. Перед глазами полыхнула оранжевая вспышка, и вот я уже сижу, упершись спиной в стену, а неровная кладка давит выпирающими камнями в лопатки. Разум испуганно притих, зато тело просто распирает от яростной движухи. Давненько такого не случалось за ненадобностью. Работа менеджера требует постоянного контроля, поиска вариантов, компромиссов. Но вот сейчас мне категорически не хотелось компромиссничать. Я развернул карту. В Лазадель у меня открыто немного. Дорожка от мэрии до древней статуи и склада Кош Маркуса. Потом дорога вниз и окрестности шахт. Но это далеко. На 6 если наложить часы. А вот еще узкая дорога от таверны Свидетели Бахуса до местной тюрьмы у подножия замка. И вот еще вход почти от тюрьмы в Воронье пещеры, где меня чуть не заклевали вонючие галки. С трех часов примерно до двух. Хотя топли мы там изрядно. Черт, жаль, что этот план не учитывает рельеф города, состоящий сплошь из скал и обрывов. Часы показывают уже два ночи. Нехило так побегал, оказывается. И еще побегаю, думал я, мчасть по ночным улочкам Подгорного. Гномы, похоже, экономили факелы и гасили на ночь. Только светящиеся пятна на потолке освещают городок. Мне кажется, или потолок и впрямь стал светить ярче. «На улицах никого. Пытался барабанить в двери, но никто не ответил, хотя за ними явно есть хозяева. То тут, то там раздавались шаги. Иногда взрывался детский плач, доносилось испуганное бормотание. Да что за ерунда? Они тут что, вообще ночью не вылезают из своих нор? На многих домах замки внушительные, амбарные, однозначно заявляющие, что хозяев дома нет. Последний такой я обнаружил на доме громадара Чёрт знает, где он ночью бродит, а также его жена». Хм, есть, конечно, вариант заскочить в свидетели Бахуса, но вероятность того, что это хорошая затея, невелика. Ярость продолжала туманить мозги, но именно она и помогала действовать. 20 минут уже бегаю, а пока ни на шаг не приблизился. А Лену, то есть Кассиди, уже, может быть, там продают каким-то уродом. Ничего не ясно, но определенно сейчас не до выяснений. Так, стоп. «Что я за гномов-то схватился? Уж кто-кто, они едва ли смогут толком помочь». Но судорожно изгибающиеся под ударами злости извилины всё-таки скрипнули и выдали более-менее интересный вариант. «Этот, как его, лепрекон, ведь преступник. А у меня есть один довольно высокопоставленный знакомый. Мне нужен капитан стражи Лазадель». Додумывал я уже на бегу. Вскоре более-менее освещенные коридоры исчезли за спиной, а вокруг, как огромные мягкие бабочки, запорхали пещерные крылатки. Они так и норовили присесть на плечи, что-то потявкивали, но сейчас не до них. Потом разберусь, почему эти помеси лис и летучих мышей так дружелюбны. Но вот в нос ударила знакомая вонь, и я резко снизил скорость, готовясь к неминуемой атаке воронья. Пятна помёта начали попадаться регулярно. На подобиях гнёзд начали ворочаться тусклые птицы, едва видимые, но всё же заметные. Ёрзают недовольно, вытягивают шеи, некоторые растопыривают крылья зонтиками, сквозь перья которых, попискивая, рвутся посмотреть, отчего это... Это там птенцы. Однако название галок серые, как у нейтральных мобов. Похоже, подниматься стая в крыло не собирается. Я замедлил шаг, старательно обходя все, что похоже на гнездовье. Похоже, пройти здесь можно и без боя. Главное, не наступить на спящую птицу, прикинувшейся кучкой перьев. И не сдохнуть, пока пробираюсь от ядовитых дотов, повешенных местной вонищей. Похоже, боги ловкости и противогазов сегодня на моей стороне. В лицо ударил порыв свежего ветра. Медленно выдавливающие жизнь и выносливость доты моргнули и пропали. Мельком отметил, что сняли около четверти того и другого. Прямо передо мной повисла огромная белая луна. Как-то не пришлось пока выяснить, как она здесь называется, но она, как внушительный ночной прожектор, набрасывает свет на город под ногами. По склонам ползают хлопья густого тумана что то рассеиваются, то сбиваются в непроглядные тучи. Дома словно подрагивают в их клубах, то появляются, то исчезают. Ветер холодный и сильный, но он не может прогнать эти заблудившиеся космы, даже напротив притаскивает и бросает в общую кучу все больше. Правда, вся эта кутерьма едва доходит до середины склона. Замок в лунных лучах стоит недвижно и ясно, как обитель черного властелина. В окнах горит свет, по стенам двигаются факелы, зычные выкрики стражи разносятся окрест. До него от этой пещеры рукой подать, но мне нужно вниз. Ненадежная виноградная лоза, по которой я в прошлый раз с таким трудом забрался, ткнулась в ладони. Перебирая руками, я осторожно, но быстро полез вниз. Отвесный склон под действием хождения по склонам послушно сдвинулся на 45%, и растительность держала крепко. Игнорируя смотрящих на меня с любопытством крылаток, оказывается, ночью они зачем-то в город выбираются, добрался до подножия. А там темные влажные камни и едва пробивающийся свет знакомой тюрьмы. Чёрт, да я реально стремился в тюрьму. Может, идиот, но пока других вариантов в голову не пришло. Ногой стучать не рискнул. Да, в целом это и незачем. На двери висит внушительное бронзовое кольцо, в нижней части которого встроен набалдашник молоток, а под ним внушительный металлический кругляш, усыпанный вмятинами. Удары раздались звонко и гулко, словно я постучал в днище бочки, затыкающей пещеру. Словно испугавшись звуков, огромный клок тумана унесся прочь. Порыв ветра раздул чахло горящие факелы, и огромные ворота заиграли от их света бликами на всех медных частях. В бойнице над воротами щелкнулся задвижка, и на миг, прежде чем она закрылась, мелькнул чей-то внимательный взгляд. Через минуту я вновь взялся за кольцо, но за дверью глухо гаркнуло. «Жди, гном! Назад отойди!» Я послушно отшагнул подальше. Калитка в воротах приоткрылась. Как я и ожидал, в щель высунулась сначала алибарда потом шлем стражника. «Как тебя? Горн? Что хотел?» Похоже, репутация сработала. По крайней мере, говорит и пикой не тычет. А стражник продолжал, уже уперев алебарду в землю, впрочем, не забыв перегородить ею вход. «Может, сидеть у нас понравилось? ха посмейтесь шутки стражника Регула. Награда плюс один репутации. 5 секунд, четыре, три...» Я раздраженно сморгнул системное сообщение, вновь закипая. Что еще за нелепые задания? А стражник нахмурился и поправил шлем, буркнув. «Шутка!» «Мне не до шуток, Регул. Я пришел рассказать о похитителе, вившим гнездо в Лазадель». Платные перчатки стража скрипнули, стиснув древко алебарда сильнее. Он отрывисто рявкнул. «Докладывай!» «Похититель с виду благополучный торговец, поэтому зови капитана». Стражник замер, но уже через мгновение коротко кивнул. Забрала шлема, лязгнула, скрывая лицо. «Да, гноми, ты прав. Жди здесь!» Глухо раздалось из-за маски. Дверь же захлопнулась. «Вы выполнили скрытое задание. Уважение стража. Плюс три репутации со стражником Регулом. Плюс 0,3 репутации стражи Лазадель». Наверное, в другой раз я бы обрадовался, но не сейчас. Сейчас, уже через минуту, мне хотелось колотить ногой в закрывшуюся дверь. Хотя понятное дело, что внутрь тюремщик меня и не должен был пустить. Этот дроборт будет в игре до тех пор, пока не продаст кассиди каким-то заказчикам. Но сколько на это потребуется времени? Пару минут мне подергаться пришлось, судорожно сдерживая желание ускорить процесс каким-нибудь глупым способом, вроде без перерыва долбить кольцом по двери. Ожидание было вознаграждено. Дверь распахнулась, и на пороге возник капитан стражи собственной персоной. Без панциря и шлема в красной рубахе с расстегнутым воротом. Холодный прищур глаз — словно под веками поблескивают арбалетные болты. На гладко выбритом подбородке вмятина от ремешка шлема, который он, похоже, снял совсем недавно. А вот пона же не снял, как и тяжелые кованные сапоги. И теперь они лязгнули по камням тропинки, за два шага переместив его впритык, заставив задрать голову. «Горн, я же сказал тебе не вылезать неделю из пещер! Капитан Гилберт, меня никто не видел. Я получил информацию, что в городе орудует похититель. Он ловит жителей и продает. Это ли лепрекон, дроборт!» Капитан переглянулся со страшником, медленно кивнул и посторонился. Взмах рукой я понял правильно, шмыгнул в открытую дверь. Две пары металлических сапог загрохотали следом. Дверь лязгнула за совом. Капитан, скрестив руки на груди, спросил, «Что тебе известно?» Регл же щелкнул смотровым окошком и с подозрением всмотрелся в темноту улицы. Алибарду, впрочем, так из руки и не выпустил. Этот торговец заманивает покупателей, а потом предлагает под каким-нибудь предлогом взять в руки приглянувшийся товар. Покупатель без задней мысли берет, срабатывает ловушка, связывающая по рукам и ногам. Лепрекон утаскивает пленника в подвал, где и держит до продажи. Капитан махнул стражнику. регул прекращая пялиться на улицу. погасил лучше факелы. Саламандры нам только здесь не хватало». Стражник метнулся выдергивать из держателей факелы. Впрочем, гасить не спешил, а швырнул всю охапку в камин. В зале стало совсем темно и мрачно, свет лишь от огненных сполохов разгоревшегося очага. По залу заметались тени. Я замер в непонимании. Капитан буркнул. «Саламандры могут подслушать через малый огонь. Я знаю этого зелёного урода. У него много странных и колдовских вещей. Присматриваю за ним с тех пор, как он появился в городе. Давно подозреваю в нечистых делишках. Только доказательств никогда не было. Да и покровители у него...» Капитан оборвал речь. Морщины на лице стали глубже. «Капитан, не стоит объяснять всё это какому-то гному. Лепрекон похитил мою девушку, поэтому я здесь». Ну до чего же они здесь реальные? Если бы не всплывшее системное сообщение... Плюс один репутации с капитаном Гилбертом. Я бы уже забыл, что в игре нахожусь. Капитан снова величественно скрестил руки на груди и отрывисто вопросил «Девушку? Значит, этот лепрекон из ловцов? Пострадавшая из ваших прогунов разлом?» Я кивнул. Главный стражник буравил меня взглядом несколько секунд, но потом коротко выдохнул. «Ясно, у бессмертных свои способы, но сейчас они нам на руку. Регул, ты все понял?» Стражник вынырнул из темноты, как сверкающая башня. Латная перчатка грохнула по нагруднику. «Поднять дежурную тройку! Взять щиты, цепь, малый таран! Бегом к дому лепрекона! Ждать вас с дальнейшими указаниями!» Капитан махнул рукой, и тот, часто топая, умчался вверх по лестнице. Через минуту Гилберт уже затянул ремешки панциря и перчаток. Шлем покрутил, но поставил обратно на стол. Сапог наступил на педаль возле поблескивающего сталью шкафа. В нем, скрипнув, откинулась дверца. Прежде чем она захлопнулась, я увидел много странного оружия. В ладонях капитана сверкнули два кинжала с волнистыми лезвиями. «Доступно задание. Задержание преступника. Награда плюс 1500 опыта, плюс 5 репутации со стражей Лазадель. Провал задания минус 50 репутации у стражи, минус 10 репутации в Лазадель. Принять? Отказаться?» «Жёстко. Ну, конечно же, принять». «Лепреконы увертливые твари», — сказал капитан, и кинжалы с тугим скрипом скользнули в ножны на поясе. «За мной!» Гилберт прекрасно ориентировался в городе. Нырял в неприметные переулки, открывал в, казалось бы, сплошных заборах двери. Я посматривал на карту. Туман войны отступает, открывая контуры улиц, по которым пробегаем. Однако названий нет. Видно, пока не прочитаешь или не услышишь о них, или хотя бы знакомец какой-нибудь рядом живет, так и не проявится. Словно в подтверждении на глаза попалась освещенная факелом на доме вывеска номер 17, заключенная в шестеренке. Мгновенно на карте внутреннего интерфейса обозначилось «Дом 17, улица Солнечная». Ах, вот как! Это солнце, а не шестеренка. На карте же улица послушно подсветилась. Толком протестить интерфейс мне не дали. Капитан шагнул в неприглядную арку, завитую плющом, поманив следом. Колючие листья хлестнули по лицу, но я тут же забыл об этой неприятности, завороженной величественным зрелищем. Длиннейшая лестница из каменных ступеней, пересекающая почти треть горы От нее во все стороны расходятся узкие ажурные мостики Выглядят изящно, хотя видно, что запущенные Деревянные заплаты в каменной кладке и лепешки цемента вместо плиток с орнаментом Все это освещается знакомым по пещерам тусклым светом плесени Который сияет в шарах, уложенных во что-то вроде каменных кубков на мостах Но сейчас было не до рассматривания Я едва поспевал за быстро шагающим воином. Похоже, он не бежал лишь из-за того, чтобы я успевал. Ступеньки и нормальные дорожки не давали мне преимущества ходьбы по склонам. Но, как мы не спешили, дежурные стражники были уже на месте. А на карте у меня открылся самый конец Серокозлинного переулка. И тот самый дом с краю. По внешнему виду он не отличается от окружающих. Такая же банальная коробка-куб. Разве что камни хорошо подогнаны, а вместо натыканных по городу факелов нормальные масляные светильники, укрытые стеклом. Вывеска. Дроберт Таганский. Ишь ты, прямо заявляет во всеуслышание, что игрок. Вот только стражники, ожидая капитана, совершенно зря выстроились перед входом. «Конечно, может, так и муставом предписано. Вот только лучше бы он им предписывал что-то другое». И это сразу подтвердилось. «Здравствуйте, уважаемые стражники Лазадель!» Голос, раздавшийся от вывески магазина, был настолько же приятен, насколько неприятным было устройство, произносящее слова. Мясистые губы, шевелящиеся поверх полированной доски. Не для слабонервных. А отвратительные губы продолжали. «Простите великодушно, я сейчас не одет. Не хочу оскорблять ваши взоры видом столь неприятного существа. Минуточку». «Минуточку!» «Я оденусь и открою!» За дверью скрипнуло что-то тяжёлое, словно двигали рояль. «Он заговаривает зубы! Тянет время!» — крикнул я. Вцепился в ручку двери и начал яростно дёргать. «Недостаточен навык проникновения!» Я гневно уставился на бездействующего капитана, но он уже коротко кивнул стражником. Регул сбросил со спины внушительное устройство, напоминающее толстый гранатомёт. Впрочем, несколько рывков за рычаги, эта штука раздвинулась и обзавелась стальной бараней головой. « мобильный таран Мелькнуло поясняющее название. Стражники ухватились за рукоятки и с разбега грянули в дверь. Брызнули щепки, дверь перечеркнула змеящаяся трещина. Губы на вывеске охнули и исчезли. Капитан же встал сбоку от двери, обнажив кинжалы. Удар, еще удар, и дверь провалилась внутрь. Остатки досок стражники вышибли бронированными плечами, и как толпа ОМОНовцев ввалились внутрь. В магазине моргнул свет, и помещение залило тусклым желтым сиянием. Перед стражей выпрямился маленький уродец, ниже меня ростом на голову. Что уж говорить о стражах, тем и до пояса не доставал, но держится по-хозяйски. Лепрекон запахнул расшитый бордовый халат и раздраженно заговорил. мои стражи! Чем обязан такому немыслимому вторжению в частное владение? Похоже, о вашем недостойном поведении относительно уважаемого торговца придется доложить в гильдию магов. И да, дверь отремонтировать придется за ваш счет. Это примерно 6 месячных зарплат стражников». Громилы промолчали, однако растерянно посмотрели друг на друга. Глаза забегали и остановились на Гилберте. Однако его так просто было не укротить. Он шагнул мимо своих воинов и непринужденно сел в кресло. Суровый взгляд уперся в запахивающего полы халата лепрекона. «Торговец Дроберт, к нам поступил сигнал, свидетельствующий о преступлении. воле капитана внутренних войск города Лазадель я принял решение проверить. Для этого сейчас будет учинен обыск вашего заведения». Дроберт скорчил жуткую гримасу, прямо зерцало всех пороков и за могильным голосом сказал «Ах, воли капитана? Значит, по собственной инициативе и под личную ответственность? Отлично! После того, как вы ничего здесь не обнаружите, можете попрощаться с вашей должностью. Я устрою вам это, обещаю!» Капитан мельком посмотрел на меня. На скулах метнулись желваки, похоже, лепрекон ударил в больное место. А тот продолжал уже с нотками сочувствия. «Простым стражникам, конечно, ничего не грозит. Я понимаю, солдаты выполняют приказ». Он шагнул вплотную к судорожно стиснувшему рукоятку тарана незнакомому стражу и по-хозяйски пошлепал того набедренному доспеху. «Меня владелец заведения категорически игнорировал. Черт, если эта тварь уже сумела провернуть сделку...» «Нет, быть статистом определенно вредно. Сразу начинают ползти левые мысли. тварюга какая!» «Ты, тварь, заткнись, тварь! Капитан, разрешите все здесь проверить мне? Тогда у этого гада не будет зацепок за стражу!» Капитан встрепенулся, взгляд снова стал острым. Он встряхнул головой, потом широко развел руки, сказал громко и по слогам. «Именем закона баронства Арнского очистить!» Перчатки лязгнули. От них прянуло сияние, прошедшее сквозь всех. Лепрекон дернулся, словно его ударили в подбородок. Из носа побежала струйка крови. Стражи перестали суетиться, злобно стиснули алибарды А я увидел ярко-синий крест в уголке зрения. «Очищение. 15 минут. 14.59. 14.58». Капитан покачал головой. «Нет, гномя, у тебя нет специальных навыков. А вы, господин дроберт посидите в креслице». Лепрекон дернулся, открыл рот, полный острых зубов и возражений, но капитан рявкнул. «Сидеть, тварь!» Тот мигом прыгнул в кресло, поджав ноги. Капитан мельком улыбнулся и подмигнул мне. «И не рекомендую активировать свои подлинкие заклятия! Во избежание!» Потом посыпались команды. Воины разбежались между стеллажами с причудливыми экспонатами. Лепрекон недовольно протянул. «Только руками ничего не трогайте, это в ваших же интересах. Таблички на полках не просто так расставлены». Я посмотрел на полки, и действительно, практически на каждой примастилась табличка с запрещающей надписью. Кое-где даже череп с костями, как на электрощите. «Капитан, да здесь везде эти запреты!» — недоуменно буркнул Регул. «Ищите подвал!» — отрывисто бросил капитан. «Подвал?» — недоуменно протянул лепрекон. «Вам не хуже, чем мне известно, что подвалы в этих домах не предусмотрены проектом». Регул моргнул и развел руками. «Он прав. Проектом не предусмотрены». Капитан раздраженно бросил. «Регул! Совсем расслабился от спокойной жизни! Когда это преступники соблюдали проекты?» Стражник снял шлем, открыв честное лицо, искаженное, правда, сейчас мысленными усилиями. Он неуверенно продолжал. «Но ведь лепрекон еще не был ни в чем замечен. Может быть...» Я вмешался. «Капитан, лепрекон снова воздействует. Есть в их ассортименте заклятий вроде снижения концентрации или какое-нибудь сомнение?» «Не слышал о таких боевых умениях», — ответил капитан. И вдруг без замаха влепил уродцу хлесткую пощечину. Регул раздраженно надвинул шлем, лязгнул забралом. Черт, похоже, неписи тупо не видят эффекты, бафы, дебафы, а ко мне их этот карлик не применяет. Он вытер рот, бросил на капитана недобрый взгляд и проскрипел Ничего боевого, вояки! А что не запрещено, то разрешено. А ты слишком умный гном. Не перемудри себя, иначе... Я зачастил, перебиваю Подвал точно есть, он двигал что-то тяжелое. Дверь должна быть у стены. И не смотрите, что этот урод выглядит так чедушно У него 35-й уровень. Он по определению не может быть слабым. «Стражники, после моих слов, шарахнулись от маленького торговца и выставили алебарды». Капитан скривился. «Так, так, 35 пятый уровень. Тогда, когда же у самых сильных моих стражников тридцатый? Господин роберт а не будете ли столь любезны открыть вашу специализацию?» После моих слов над головой Лепрекона повисли цифры уровня. Похоже, если угадал, то система подтверждает. Непонятно, зачем это сделано, но ладно. Как Лена их вычислила-то?» Впрочем, уродец не собирался облегчать стражам жизнь. Он завязал пояс халата узлом, поправил тесемки получившейся кокетливой бабочки и обнажил в жуткой улыбке акулии зубы. «О чем это вы? Я простой торговец, простой, как три медика, а высокий уровень — это достижение, а не преступление, верно? Посему прошу покинуть мой дом!» Он выпрямился, насколько мог при своем горбатом тельце, и повелительно указал пальцем на дверь. У меня на миг погас свет перед глазами, а через мгновение я смотрел через порог выбитой двери. Ах так! Форма запрета посещения личного пространства? Я рванулся обратно, готовясь, если не получится, ломануться в окно, но свободно добежал до стражей, на которых, похоже, этот запрет не распространялся. Лепрекон недовольно подсокал языком. Да, ремонт двери за счет стражи! У этого гада ведь наверняка еще целая визанка пакости в загашнике. «Чёрт, ну неявные какие-то косвенные. Что же у лепреконов за магия это такая? Вот как он заставил схватить бутылку девушку с IQ-175, тогда как рядом вполне себе нормально читающаяся табличка «Не хватай, убьёт». Я коротко выдохнул и снял с полки ближайшую со скрещенными костями. Покрутил в руках. Что-то не то. Вот только что. «Так-так, уважаемый торговец», — сказал капитан насмешливо. «Вот чем вы занимались, пока мы вежливо просили открыть. Не понимаю вас!» Огрызнулся тот, однако подобрался в кресле, как кот, готовый к прыжку. Капитан сунул ладонь в футляр на поясе, и на свет появилась кривая трубка. Он сунул мундштук в зубы и прижал большим пальцем содержимое. Сквозь зубы вырвалось облачко дыма. «Это элементарно!» — сказал он и махнул трубкой. Дымок прошелся по полке и высветил контур прямоугольника. «Поняли?» Безыменные стражники, над которыми, впрочем, теперь висела озвученная информация «Стражник 30-й уровень», тупо уставились на полку. Впрочем, это не мешало им держать направленные в торговца острия. А Регул быстро ухватил табличку вместе с моей ладонью и повернул днищем. «Да, он только что их расставил. Пыль сбита на полке только там, где упиралась подставка». Тут же он просиял. Похоже, взял уровень. «А капитан-то, капитан!», -то, капитан Я сфокусировал внимание на трубке и считал доступную информацию. «Трубка сыщик. Проявляет, что понял учитель. Позволяет намеком преподать урок. Плюс 15% пониманию ученика. Входит в малый комплект наставника. Перчатки сыщика. Очки сыщика. Бонусы». А дальше мое умение считывать информацию забуксовало, пузырь не разворачивался. «Вот блин, наставничек. Нашел время. Но ли лепреконы не собирался сдаваться». Он зевнул, да так, что стражники снова дернулись. И еще бы, когда чуть ли не вся верхняя половина головы вдруг откидывается назад, обнажая круг острейших зубов, из-за которых раздается протяжный звук. Не сразу и поймешь, что это зевок. Опугнув стражу, торговец сказал. «Чепуха! Имею полное право расставлять, когда захочу. Я у себя дома, помните? Захотелось мне позавчера их расставить, вот и расставил. С чего это вы взяли, что я сделал это сейчас? Сейчас я вообще-то едва успел напялить халат и спрятать от ваших любопытных взглядов свои чресла. Стражники заворчали что-то вроде «Нужны больно нам твои чресла» и угрожающе задвигали оружие. «Не вздумайте его убивать!» — гаркнул капитан. «Это бессмертный! Возродится в укромном месте, до да уйдет от возмездия!» Глаза на уродливой бугристой физиономии резко сузились. Лепрекон злобно бормотнул. «Ах ты ж долбанный непись Но чуть замявшись, продолжил. «Ни письменных принадлежностей у вас нет, ни пера, ни чернил, а ведь вам протокол писать, или что вы там уже пишете в таких случаях? Я даже продиктую, такой-то, такой-то, Дроберт проклятый, поставил предупреждающие таблички на своей полке со своими товарами, такой-то, секой-то, посему рекомендую дать ему власть у капитана города Лазадель максимальный срок отсидки, три года на нижних уровнях тюремной крепости». Последние фразы он уже откровенно ерничал. «Письменные принадлежности я, так и быть, вам дам, и с радостью приду в суд. Очень интересно, как отреагирует на это судья Хрукс». Похоже, отношения у капитана стражи с этим судьей были не очень, поскольку он очень натурально скривился. Мало того, выскочило новое системное сообщение. «Провал задания. Минус 60 репутации у стражи Лазадель. Минус 10 репутации у капитана». «Ах ты, тварюга, наболтал все-таки изменения». Да еще наворожил, что-то еще наверняка даже капитана проняло. «Так, ну как он наболтал, так мы попробуем и отболтать. Надо помочь подвисшим в столкновении с ушлым человеческим интеллектом местным». «Капитан! Этот подозреваемый специально зубы заговаривает, пугает и отвлекает. Дверь в подвал должна быть у стены, больше негде. Он скрипел чем-то тяжелым, когда мы входили, значит, загородил ее. Нужно попробовать подвигать шкафы у стен. Их не так уж и много». Капитан посмотрел на меня, как показалось, с благодарностью. Он коротко кивнул стражникам. «Сторожите, я посмотрю». Стражники, обрадованные внятному приказу, сразу почти уткнули острия алебард в халат лепрекона, отчего он сначала отдёрнулся, вжавшись в спинку кресла и втянул голову в плечи, но сразу расслабился, глаза забегали. Я сказал не менее строго «Только помните, что он бессмертный, и убивать его нельзя!» Стражи мгновенно повернули алебарды и зажали торговца лезвиями. Капитан удивлённо посмотрел, но хмыкнул одобрительно. Сам же не спеша пошёл по магазину, посматривая по сторонам. Проходя мимо брошенного тарана, он подхватил его подмышку, недовольно бросив. «Не разбрасывайте казённое имущество!» Но сразу дал отмашку, дернувшемуся было перехватить инструмент регулу. Его оружие сразу вновь бдительно прижалось к плечу лепрекона. Но вот Гилберт вдруг мгновенно перевел взгляд с ряда разноцветных чучел крыс на огромный закрытый стеллаж с вычурными медными табличками. Рывок мощной руки, и тот взвизгнув, описал полукруг, открывая низкую широкую дверь в стене. Не прекращая движения, капитан врезал в нее тараном. Та грохнула, и в облаке пыли обрушилась внутрь. Обломки косяка загрохотали вниз по лестнице. Лепрекон дернулся, по лезвиям алебард потекла кровь. Он злобно зашипел, извиваясь, как прижатая лопатами змея. «Значит, не предусмотрен подвал в таких зданиях?» С грозным весельем вопросил капитан, на что ли лепрекон прошипел. «Ерунда! Штраф 100 золотых в мэрию — это не преступление!» «Что-то мне подсказывает, этим не ограничится», добавил капитан и снова подмигнул мне. Но додумывал я, уже сломя голову, несясь вниз. «Лена! Кассиди!» «Пылище, паутина, огромные сундуки. Где, черт возьми?» Взгляд забегал по угрюмому загроможденному помещению. Я мельком выхватывал пузыри подсказок. «Сундук одежный, сундук для ботфорд, ящик герметичный для водорослей, аквариум для червей, саркофаг, сундук для икры. Стоп!» Саркофаг транспортировочный. Нехотя развернулось название длинного продолговатого ящика. Красное дерево, сверху толстая физиономия какого-то фараона с подведенными глазами. Маленький навесной замочек с хрустом выломался, не выдержав даже моей невеликой силы. Крышка распахнулась, и я увидел глаза Лены полные слез. Она пыталась что-то сказать, но не могла, поскольку во рту торчит кляп. Только слезы ручьем хлынули. Шевелиться тоже не может, поскольку как та самая мумия спелената зелеными толстыми жгутами. Я быстро нажал на защёлку ремешка и с усилием потянул чёртову затычку. Из уголков рта побежала кровь. Девушка застонала, пытаясь что-то сказать. «Ах ты, тварюга, да ты и зуб выбил!» Лепрекон мерзко хихикая возразил. «Ничего подобного! Эта воровка и так была щербатая, как стати ты, гном! Не удивлюсь, господин капитан, если они работали в паре и на пару зубы потеряли!» «Так-так», — снова сказал капитан. «Значит, гнома пыталась обворовать лепрекона!» «Дроборт, ты сам-то можешь поверить в это?» гномы «Эти абсолютно бесхитростные создания обворовали торговца лепрекона 35-го уровня?» Стражники заухмылялись, подталкивая друг друга в бока, мол, смотри, смотри, но не забыв снова зафиксировать преступника лезвиями. А капитан уже возвращал издевку сполна. «Как отреагируют серьезные люди, когда это станет, а им станет, известно!» Лепрекон оскалился, но сказал убийственно спокойно. Попыталась обворовать, попыталась, капитан. Ведь соблазн велик, у меня очень ценные вещи, капитан. Очень. Вы уверены, что даже самые честные не соблазнятся их прикарманить? Поменьше болтовни, освободи ее, — рявкнул Гилберт. Вы уверены? Вы хорошо подумали, — вкратчиво осведомился Дроберт. Под вашу личную ответственность? А что скажет судья? — Быстро, тварь! — рявкнул тот, мигом налившись краской. Выдернул и вновь вогнал обратно в ножны кинжалы. Лепрекон пожал плечами и несколько раз нажал на едва заметные выступы. Лианы с шипением втянули щупальца, и я подхватил бессильно сползшую по стенке кассиди. Хозяин магазина повернулся и злобно вопросил. «И что дальше? Гномы в Лазадель не имеют прав граждан. Так, какая-то первобытная община под ногами. Мое обвинение будет против вашего. А воров и пособников воров здесь ой как не любят». Но капитан уже взял себя в руки. Применение заклятий к представителям закона, оборудование магазина опасными ловушками, самосуд с отягчающими обстоятельствами, пленение существа нейтральной расы, оборудование незадокументированного схрона, используемого как тюремное помещение, игнорирование требований представителей власти. «Все, все, капитан, можешь не продолжать». Жуткая физиономия скривилась, как от зубной боли. «Ты прекрасно знаешь, что эти мои заклятия, как ты грубо выражаешься, проходят как мягкие формы магического воздействия, допустимые профессиональные, поскольку не приносят ущерба. Это, да и остальная ерунда, для суда не доказательство. Зато достаточное основание для задержания, а доказательства найдем. К тебе ведь скоро покупатели заявятся, верно? Не скоро?» «Ничего, мы подождем. И к ним-то у нас наверняка найдутся вопросы. Верно?» Что за привычка открывать козыри? Все-таки излишне очеловечили неписи. ли лепрекона вдруг стала очень сосредоточенной. Халат мгновенно исчез, на миг явив, словно вырезанное из дерева мускулистое тело карлика-качка. Но рассмотреть толком, что заменило вальяжный халат с бантиком, я не успел. Что-то окутанное дымкой и с торчащими шипами. Уродец словно превратился в молнию. Мгновенный росчерк кинжал оставил в воздухе светящийся след. Вопль стражников, скинувшего обруба калибарды. Звон от другого стража, отлетевшего к стене от удара палицы, появившейся в другой руке. Грохота прокинутого стеллажа, свист взвившихся лиан, что мгновенно спеленали того и так вырубившегося с одного удара. А лепрекон уже в дверном проеме яростно зашипел пронзенной алебардой регула, которую тот метнул словно дротик. Но торговец скорости не убавил, мелькнул за дверью и был таков. Впрочем, нет, не был. Капитан длинным прыжком метнулся следом, а за ним с грохотом несущегося под откос бронепоезда помчались остальные стражи. Тот, что с обрубленной алебардой, отбросил щиты и на бегу засвистел веревкой, как ковбой, раскручивающий лассо. «Горн! лёша Ты пришел?» — сказала Лена, открыв глаза. Я так и сжимал ее в объятиях, отгораживая от развернувшейся круговерти. «Конечно! Ага! А как же?» Пробормотал я, расправляя зачем-то своими толстыми пальцами ее спутавшиеся волосы. «Не отпускай!» Пробормотала она, прижимаясь всем телом. Ее трясла крупная дрожь. Она судорожно забормотала. Как будто похоронили. Не вздохнуть, не крикнуть. Я попытался слепить привычное оправдание. Мол, не мог раньше и все такое, но только уткнулся носом ей в волосы и прошептал. «Прости, что так долго». Она всхлипнула и быстро промокнула ладонью глаза. «А ты прости, что не верила. Если бы совсем не верила, то вышла бы из игры». Девушка отстранилась, посмотрела озадаченно. «Знаешь, а вообще-то так и есть. Процентов на 15 я действительно верила. На 10 было жалко прокачки уникальной. На 5 надеялась, а еще на 5 боялась превратиться в жуткую бездушную непись». «О, доли, проценты! Узнаю правильную гному», — сказал я, улыбнувшись. Лена всплеснула руками. Тебе тоже это говорили при появлении в игре? А ты тоже упоминала их, когда вошла? Задание задержания преступника выполнено награда плюс 1000 опыта плюс 15 репутации стражи лозодель плюс 10 репутации у капитана выполнено скрытое задание потерянные души лозадель плюс 5500 опыта плюс 15 репутации гномьей общины плюс 10 репутации лозадель плюс 10 репутации с бароном Арнским Северусом третьим минус 10 репутации у воров лозадель минус 30 у темных торговцев чтобы получить награду из рук барона явиться в замок получен Уровень 6, уровень 7, уровень 10. Рекомендуем не задерживаясь распределить баллы умений. У девушки расширились глаза. Скрытое задание выполнено. И у тебя? А что за А, я сам был ошарашен не меньше, но кивнул. Тут у меня как-то не увязывалось утверждение Макса, что игра подбирает наиболее подходящие варианты для игроков. Слишком бросается в глаза отсутствие девушек вообще не гномов. «Да», — подтвердила Лена, — «я просто бы игру бросила, да перезашла заново такой же гномой. Этого не изменить, но только в другом поселении. Конечно, жаль прокачек, времени, тебя, ну, отсутствие Девушка покраснела, попыталась ещё что-то сказать, но её выручили. «Эй, а меня кто-нибудь вытащит отсюда?» Раздался недовольный голос стражника, опутанного лианами. Кассиди выскользнула из моих объятий. Схватилась за лианы, опутавшие пленника. Пришлось помогать, хотя, если честно... Сидел бы так и сидел.